«Юрга!» «Златулина!» Она бежала от ворот, развивая выпроставшимися из-под платка волосами, спотыкаясь, крича. Юрга бросил в о ж ж е с луге, спрыгнул с телеги, помчался навстречу, ухватил ее за талию, крепко поднял, закружил, завертел. «Я приехал, Златулинка!» «Вернулся!» «Юрга!» «Вернулся!» «Эй, раскрывайте ворота!» «Хозяин вернулся!» «Эх, Златулинка!» Она была мокрая, пахла м ы в о м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 «А ну, живо ко мне! Живо!» Он осёкся, увидев маленькую, худенькую, пепельно-волосую девочку, медленно бредущую за мальчиками. Девочка взглянула на него. Он увидел огромные глаза, зелёные, как весенняя травка, блестящие, как две звёздочки. Увидел, как девочка вдруг срывается, как бежит, как... Услышал, как она кричит, тоненько, пронзительно. «Геральт!» Ведьмак отвернулся от к а н я мгновенным ловким движением.